Глава 16. Самый тёмный час перед рассветом. Ника. Когда папа сообщает о смерти Дины, я не чувствую ничего. Уже ничего. Лишь отстранённо думаю о двух вещах. Первая так вот, почему она больше не звонит, и вторая Георгий не худший вариант на должность телохранителя. Он точно лучше, чем Андрей, который ведёт себя безукоризненно, но смотрит так, так, как смотрел Марк, короче. Только вот чувство этот взгляд рождает совсем другие. Мне не нравится жадность в его глазах. И хотя я доверяю Андрею, его небезразличие утомляет, а ещё напоминает о том времени, когда рядом со мной был Марк. На похороны я собираюсь на автомате. «Черное платье, очки, туфли на металлической шпильке. Такими убивать можно. Меня даже не трясет. Я прекрасно знаю, как все будет. Все. Вплоть до меню поминального обеда. Слез нет. Просто я все выплакала. Зато есть нехорошее чувство. Я следующая. И глупая злость на Марка и себя. Он бы защитил. А вот Георгий Дину не смог». Он говорит, что Дина отправила его спать и сама сбежала из дома к парню, вполне в её стиле. Я сбегать не буду. Только вот что-то подсказывает мне, это не поможет. Георгий ведёт машину уверенно и плавно, почти как Марк. Если закрыть глаза, можно представить, что за рулём он, а заодно и слёзы появятся, ведь слёзы уместны на похоронах. Родители Дины не виноваты, что их дочь, третья моя подруга, за 2 недели, третья, я не могу больше рыдать. Вместо сердца ледышка. Когда мы выходим из машины, Георгий напоминает: "Вероника Валерьевна, телефон лучше выключить". Я киваю, врубаю одной кнопкой и передаю охраннику. У меня в руках только платок, даже сумочку оставляю в машине. Георгий кивает и прячет телефон во внутренний карман пиджака, а потом подаёт мне локоть, чтобы я могла опереться по дороге к церкви. Я думаю обо всём сразу. О себе, о жизни, о Марке. Эти мысли не покидают ни во время отпевания в церкви, ни на кладбище, на котором я в последнее время появляюсь очень уж часто. А когда сажусь обратно в свою машину и скрываюсь за тонированными стеклами, внезапно понимаю, я его простила. Простила Марка за желание сделать мне назло. А Дину за то, что привыкла брать от жизни все. Не так уж она и не права. Иногда эта самая жизнь слишком быстро заканчивается. Решение позвонить рождается спонтанно. Я понимаю, что он нужен мне. Вот прямо сейчас я хочу, чтобы сегодня вечером он появился на пороге моей комнаты и обнял, не давая улететь в бездну отчаяния. И наплевать на всех. На друзей, на папу, разницу между нами. Находясь на краю, я могу думать только о нем. Несмотря ни на что, ему единственному я доверяю. Хлопаю по сиденью, ищу телефон и вспоминаю, что отдала его охраннику. «Гриша, телефон передайте, пожалуйста». Прошу я, но в ответ слышу лишь тишину. «Что такое?» Спрашиваю я, и в зеркале заднего вида вижу холодные прозрачные глаза. Я никогда не видела у него такого взгляда, расчетливого, жестокого. Смотрю за окно и понимаю, что мы едем куда угодно, но не в ресторан. «Что это значит?» Дрожащим голосом уточняю я. «Куда мы едем?» «К морю». Наконец отзывается он. Ты ведь любишь море, Вероника. Твоя мать любила. Откуда вы знаете мою мать? Георгий молчит, а меня накрывает паника. Я в машине, телефона нет, и совсем непонятно, что будет дальше. Точнее, я просто боюсь признаться в том, о чём догадываюсь. Телефон, верните, пожалуйста, прошу я дрожащим жалким голосом. Он тебе больше не понадобится, отвечает Георгий и даёт по газам. Я понимаю, что нужно что-то делать, не знаю что, но и сидеть просто так, смирившись с неизбежным, нельзя. В голове туман и страх. Я истерично дёргаю ручки двери, пытаясь выйти на ходу и наплевать, что крозак несётся на предельной скорости, но не могу. Все замки заблокированы. Не дёргайся, Вероника. Скоро всё закончится. Не стоит так паниковать. Почему вы все всегда паникуете? Некоторые вещи нельзя изменить. С ними можно только смириться. Нет, всхлипываю я. Я не хочу, чтобы всё закончилось. Не хочу. Отпусти, пожалуйста. Что тебе надо? Деньги? У моего отца есть деньги, он даст тебе столько, сколько захочешь. У вас у всех были деньги. Но согласись. Перед лицом смерти Они совсем не важны. Марк. У паранойи есть свои плюсы. В этом Марк убеждается, когда запрыгивает на заднее сиденье внедорожника. Найти Нику не проблема, потому что крозак оснащён новой противоугонной системой, и его передвижение отображается на спутнике. Сейчас он едет с кладбища, но совсем не в сторону ресторана, а за город, к морю. Самбурский вызвал ментов, позвонил старым друзьям военным, но времени нет. Поэтому внедорожник с двумя охранниками и Марком срывается из двора, даже не пытаясь дождаться помощи. Андрей гонит как сумасшедший, но Марку кажется, что машина просто ползёт едва-едва. Расстояние между точкой на экране телефона, которая означает машину Ники и имя почти не сокращается. Хочется выгнать к чертям Андрея из-за руля. Наверное, нужно было ехать на своём мотоцикле, так бы вышло быстрее. Но сейчас единственное, что Марк может делать, это сидеть и молиться, чтобы с Никой всё было хорошо, верить, что они успеют. На каменистый берег моря внедорожник влетает почти сразу за крозоком. Георгий Вытаскивает Нику к прибою, когда распахиваются двери другого автомобиля. По направлению к маньяку несутся Андрей и Николай со стволами, а следом за ними Самбурский и Марк. Неко умная девочка, она вырывается, испуганная, потерянная, но всё равно не сдаётся. У Георгия только нож, но ему и не нужно больше. Марк прекрасно понимает, он успеет черкнуть по горлу девушки прежде, чем кто-то среагирует и выпустит пулю. Это понимает и Самбурский. Он орёт: "Не стрелять, придурки!" Марк заходит чуть со стороны. Он собран, напряжён и готов к прыжку. Слишком далеко. Очень далеко. Отсюда невозможно что-то сделать, как-то ей помочь. Георгий смотрит на Самбурского и вооружённых охранников, а вот Ника не сводит взгляда с Марка. В её глазах надежда. Марк делает ещё несколько осторожных шагов в сторону девушки, пользуясь тем, что Георгий смотрит немного вправо, туда, где больше опасность. В глазах Ники безумная надежда, и Марк жалеет, что не может проникнуть ей под кожу, в голову, в разум и внушить, что сейчас только она способна себя спасти. Она, рядом с Георгием, может ударить локтем, может припечатать ногу своей нереальной шпилькой, и это даст шанс Всем дасты шанс, но она вероятнее всего растерянна. Глупо ждать от неё решительных действий. Это просто юная светлая девочка, которой угрожает мужик с ножом, и это они должны её спасти. Марк, который бросил её тогда, когда ей угрожала опасность, её отец. Ею идёт охранники, у которых есть пушки, но нет мозгов. Марк пытается говорить с ней глазами, пока удерживающий Георгий орёт: "Пошли все отсюда!" Иначе я её убью. Будто если они уйдут, он сделает что-то другое. Уходить никто не спешит. Гриш, отпусти, просит Самбурский. Но хочешь, я на колени перед тобой встану. Хочешь? Хочешь, фирмы на тебя перепишу, будешь жить припеваючи где-нибудь на Ибице. Я всё устрою. Отпусти её, она ни в чём не виновата. А Света была виновата, орёт тот а Марк наблюдает за его руками. Та, которая сжимает нож, дрожит. Другая, которой он держит Нику, тоже заметно ослабела. Георгий слишком увлечен перепалкой с Самбурским. Воспоминания выбивают его из колеи и делают слабее. Самбурский? Молодец, мужик. Прекрасно это понимает и продолжает его забалтывать. А Марк снова смотрит на Нику. В ее глазах немой вопрос. И тогда он весь подбирается... и закрывает на миг глаза, молясь, чтобы она правильно поняла сигнал. Ника умная, она реагирует молниеносно и всаживает каблук в ботинок Георгию, выворачивается и кидается к Марку. Он готов и одним прыжком бросается навстречу, ловит ее в объятия. Громыхает выстрел, то ли Андрей, то ли Николай. Краем глаза Марк замечает, что прежде чем упасть, Георгий метнул нож. Единственное, что Марк успевает сделать — Тесно приезжать Нику к себе и развернуться вместе с ней в прыжке, закрывая девушку собой, подставляя спину под холодное лезвие. Нож глубоко входит куда-то под рёбра. Боль сбивает с ног, и Марк заваливается вперёд на Нику, которая не может его удержать. Они вместе падают на берег. Марк пытается смягчить удар руками, но они подгибаются и слабеют, а он безвольно впечатывает в камни хрупкое тело девушки. За спиной крики, визг шин, мат, торопливые шаги по гравию и вопли. "Ника!" кричит Самбурский, но он пока далеко. Этот миг, возможно, последний, принадлежит только им двоим. "Марк," испуганно шепчет Ника, взглянув на парня огромными испуганными глазами. "Марк," кровь выступает на губах, осознание потается, но парень улыбается и шепчет: "Ты же знаешь, Как я люблю, когда ты подо мной. «Марк!» — вопит Ника, обнимая лицо руками, а капли крови падают ей на губы. «Посмотри на меня!» Но он не может. Уже нет. Наверное, надо с нее слезть, но и это не получается. Сознание медленно уплывает, пока не меркнет окончательно. Марк уже не чувствует, как аккуратно, стараясь не потревожить, из-под него выбирается Ника — как она орёт, чтобы не смели его трогать, и сидит на коленях рядом до приезда скорой. Самбурский обнимает её за плечи и что-то шепчет на ухо, уговаривает уехать и провериться самой. Но Ника отказывается и сдаётся только тогда, когда Марка грузит в машину скорой, а её не пускают. «Поехали домой», — просит Самбурский. «Пожалуйста, сейчас ты ничем ему не поможешь». Марк. Голова болит, точнее болит всё, особенно рёбра, куда попал нож, но головная боль особенно выматывает. Она и слабость. Сегодня его перевели из интенсивной терапии в обычную палату. Ну как обычную, палату, которую оплатил Самбурский, одиночную с вежливыми медсёстрами, которые так и норовят залезть к нему под одеяло, будто мы и сдела, да их коротких халатиков и расстёгнутых верхних пуговиц. Раньше «Может быть». А сейчас в голове одна Ника, которую все же удалось с собой прикрыть. Марк надеется, что девушка не пострадала, не должна была. С сегодняшнего дня пускают посетителей. И с утра уже у его кровати рыдала мать. Говорила, что хотел приехать брат, но ему не так-то просто вырваться. Марк это прекрасно знает, поэтому и в мыслях нет обижаться. А больше он никого не ждет. Поэтому, когда открывается дверь, дергается от неожиданности». Ника мелькает в воспалённом сознании, но это не она. Самбурский. Смотри-ка, очнулся спящая красавица. Довольно, говорит он и по-хозяйски опускается на свободный стул. Я пришёл тебя поблагодарить. Не стоит. Ты рисковал из-за неё жизнью. Это единственное, что я умею действительно хорошо рисковать своей жизнью, чтобы спасти других. не самое ценное качество. Ну, как сказать, задумчиво произносит Самбурский, вздыхает и добавляет: "Но сегодня мы не будем с тобой о работе. Ты слаб, восстанавливайся. А о чём будем?" Напрягается Марк, но Самбурский удивляет: "Я посчитал тебе интересно узнать всю историю от начала и до конца. Про Георгия. Именно про него." «Но если не хочешь, то сделаем вид, что я просто пришел сказать спасибо. И поверь, я выражу его не только вербально. Ты получишь всю сумму, указанную в контракте, со всеми форс-мажорами. Не важно, что мы его разорвали. Ты вернулся, и именно ты ее спас». «Не стоит». «Не отказывайся никогда от денег, особенно, если честно их заслужил. А сейчас слушай и не раздражай меня упрямством». Марк откидывается на подушке, И прикрывает глаза, делая вид, будто устал, но привозмогая слабость, готов слушать. На самом же деле его волнует всего один вопрос. Как дела у Ники? У неё всё хорошо. Сух отзывается самбурский, явно не желая продолжать тему. Она не пострадала? Нет. Ну так что, слушать будешь? В голосе самбурского раздражения, и Марк кивает, потому что и правда интересно. Ты оказался полностью прав. Ты единственный, кто его раскусил. Может, мы были не очень внимательными к мелочам, а его досье такое, что не прикопаешься. Может, он действительно так умён? Я сам его почти не узнал. Ну, учились в параллельных классах. Да, бизнес начали мутить в одно время. Он прогорел и пропал, а я выплыл и пошёл дальше. Как дальше пошёл Леньков, как пошёл дальше Шершов, Дашки отец, а Гриша Грей исчез тёрся из памяти, про него и не вспоминали. Только ведь он не прогорел. Он попал в аварию. Да никто не знает, что произошло, отмахнулся Валерий Иванович. Он набрал долгов, это факт. Он сел за руль после водки, это тоже факт. А что было ещё, я не знаю. Я ему не помогал тогда разбиться, если ты об этом. Леньков мог. Он старше меня лет на 5. У меня тогда у самого были прости хрен да кеды, а у Ленкова было больше. Но сейчас никто не скажет, как там всё на самом деле. Тогда, 25 лет назад в машине находилась его невеста. Девушка погибла, он чуть умом не тронулся. Учиться бросил и загремел в армию. А она-то его и спасла. Он держался, грел в душе планы мести, но нормально отслужил. Так и не женился, вышел на военную пенсию, и вот тут начались проблемы. Ребята копнули, за ним целый шлейф из убийств девчонок. Может быть, он и в армии убивал себе тихонько, но не поймали его ни разу. И следов нет. А вот после... Работал в Волгограде полгода. Три убийства. Потом исчез на год и появился уже с другой внешностью. Еще один город, еще три. И тогда он понял, что не сможет эту жажду удержать до тех пор, пока не отомстит обидчикам. Ну и приехал сюда. Устроился телохранителем к Дине. И начал убивать. Дочка Ленькова была первой. Может, случайно, может, нет. Ему казалось, что рано или поздно получится заглушить эту жажду убийства. Но если его невеста погибла, почему он стремился убить девушек? Но ну, нелогично же. Да ещё и так с изыском: нож и роза. А вот это ты спроси у его психиатра. Говорят, толковый мужик. Что будет с ним? Психиатром-то? Что будет с Георгием? Его будут судить, если доживёт до суда-то. Флегматично отзывается Самборский. Возраст у него не молодой, а условия жизни в тюрьме не сахарные. Вся хронь обостряется, он ранен. Жалко, Андрюха Стрелок хировый с нескольких метров задел по касательной. Вот ты бы не промазал. С тоской говорит Самборский, а Марк кивает. Точно бы не промазал. Там вообще непонятно, как можно промахнуться. Но Самбурский продолжает. Добивать его, конечно, не стали. Ребята у меня молодые, в охране, трепетные, а потом менты приехали. Ты тут кровью истекал. Короче, не до этого. Но Гриша, он ведь уважаемых людей обидел. Они не забудут. То есть уберут его всё-таки. Осуждаешь? Да почему? Марк пожимает плечами и тут же морщится. «Он не должен выйти на свободу никогда, иначе обязательно постарается закончить начатое». «Вот и я о том!» — крекнул Самбурский. «Вот и я!» Марк прикрывает глаза и слушает шаги Самбурского. У дверей тот замирает и говорит. «Я отослал Нику в Париж на неделю. Почти силой. Она рвалась к тебе. Я соврал про реанимацию и про то, что к тебе не пускают». Обещал держать в курсе и обещал, что ты не сдохнешь. Она поверила. Моя дочь до сих пор считает, что я Господь Бог и способен решить, кому жить на этом свете, а кому умирать. Спасибо. Маркс глатовает, но понимает, что благодарность искренняя. Он не хотел бы, чтобы Ника была с ним из жалости или из-за чувства долга. За что? удивляется Самбурский. За то, что уговорили уехать. и за то, что не пустили ко мне. «Я не знаю, что происходит между вами с Никой, но я не хочу видеть тебя рядом с ней. Прости за откровенность». Знакомые чувства. Слабо усмехается парень и снова смотрит на Валерия Ивановича. «А самое главное — такие близкие. И я тоже не хочу видеть вас рядом с матерью». «Самбурский, кажется, даже немного бледнеет». «А что вы думали?» Это такая тайна, и я полный дебил и не догадаюсь. Так что мы с вами в очень похожей ситуации. Только вот я не приближусь больше к Некие, и я действительно исчезну и не буду с ней встречаться, потому что так правильно, потому что не могу дать ей ничего. Ей будет лучше. А вот вы сделаете так же. А я могу дать, отвечает Самборский. Э ко всему прочему, хочу. Деньги, хмыкает Марк. И кто же? Но они не главное. А почему же вы против меня, раз деньги не главное? Потому что Ника слишком много из-за тебя плачет. Ты когда-нибудь видел, чтобы твоя мать плакала из-за меня? Вопрос риторический. Не видел. Она наоборот будто светится изнутри. Самбурскому ответ не нужен. Он разворачивается и направляется к выходу. К чертям всё. Марк в любом случае всё решил. Безусловно, деньги не главное, если про них не нужно думать нон-стопом каждый день. Вряд ли Ника хочет именно этого. Валерий Иванович. Тихо зовёт Марк, когда Самбурский практически закрывает дверь. Ну что? Ремонт. Что ремонт? Я не успел доделать матери ремонт, и теперь я не знаю, когда закончу. Пошлите, что ли, Андрея с Колей... Всё равно ни на что другое не годятся. А так может хоть обои не крест на крест наклеит и мебель на место поставит. Уже. Что уже? Уже с ремонтом всё решил. Спасибо. Да не благодари, не для тебя ж. А она и сама способна сказать спасибо. Через 2 дня Самбурский звонит и предлагает работу в его фирме. Это выглядит как попытка наладить отношения. Типа, если моя дочь к тебе все же вернется, то пусть ей хотя бы будет что жрать. Хороший оклад, несложные обязанности. Ответственность большая, но она скорее моральная. Марк отказывается. Он хочет просто поставить точку. Он не будет искать Нико, как и она его, когда вернется из своей Франции и как следует обдумает случившееся. Зависеть от кого-то сложно, и Марк не хочет вступать на этот скользкий путь. Самбурский матерится, а... А на следующий день прямо перед выпиской в больницу заглядывает Андрей, который просто передаёт визитку. Сначала Марк хочет её выкинуть, но потом, подумав, всё же сует в карман, понимая, что не будет её использовать. Ника Я прилетаю с Парижа ночью, врываясь домой едва переодевшись, мчусь в больницу. У приёмного покоя я уже в 8:00 утра, даже чуть раньше. Знаю, что в такое время в палату не пускают. Часы посещения начинаются позже, но готова заплатить сколько угодно, лишь бы увидеть его. Не знаю, как у отца это получилось, как он убедил меня в том, что я могу, даже более того, должна уехать, чтобы восстановиться. Я помнится не успела, как оказалось в салоне самолёта, Ещё не в силах переварить случившееся, и летела в спа-отель, где мне должны были помочь прийти в себя. Почему ни отец, ни эти врачи, никто не понимал, чтобы прийти в себя, мне нужно одно: Марк знать, что с ним всё хорошо, знать, что он жив и всё ещё хочет меня. Я ему написала тысячи СМС, пыталась дозвониться, но так и не смогла. "Ну, милая", сказал папа по телефону. В реанимации ты лежишь голый под простынкой, чтобы при случае было удобнее ехать в Морг. Там не до телефонов и соцсетей. Переведут в обычную палату, и всё будет хорошо. Я ему верила, верила даже по дороге в больницу. Поэтому когда в приёмном покое перепроверяют списки больных несколько раз и говорят: "А он ещё вчера выписался?" По полу ходит у меня из-под ног. Выписался. Это, конечно, не умер, но, блин, Почему мне врали? Почему врал папа? Почему не брал трубку Марк? Да что с ними такое? Я настолько зла, что гоню как сумасшедшая. Я готова разнести всё к чертям. Знаю, что папы дома нет, поэтому еду к нему в офис. Устраиваю безобразный скандал в приёмной и врываюсь прямо посредине совещания. Такого я себе никогда не позволяла, но и он перешёл все границы. Ника, удивляется он. Я думал, ты спишь. Дай его адрес. Чеканю я, наплевав на десяток солидных мужиков, которые смотрят на меня ошалело. Я освобожусь через полчаса, мы выпьем кофе и поговорим. Хорошо? Папа пытается привести разговор в цивилизованное русло и сделать вид, будто всё идёт по плану, но я уже завелась, и остановить меня может только ещё один Георгий с ножом, и то не факт. Нет, я не хочу говорить. «Дай мне адрес, или я разнесу тут все к чертям!» «Дам. Полчаса. Хорошо. Дай мне полчаса». «У тебя была неделя!» Выплевываю я, но послушно выхожу в приемную, где плюхаюсь на диван и закрываю лицо руками. На миг становится страшно, что Марк совсем от меня сбежал и найти его не выйдет, но потом я успокаиваю себя. Как бы хорошо он не прятался... После моей истерики папа мне найдёт всё, что угодно, даже если найти нереально. Папа в кое-то веки пунктуален. Он выходит ровно через полчаса и манит за собой в кабинет. Понимает, что скандалить со мной на глазах у всех сотрудников Черевата. Зачем ты мне врал? возмущаюсь я. Чтобы ты успокоилась и пришла в себя, спокойно и, кажется, не испытывая угрызений совести, отвечает он. Не понимаю, Он тебя спас, эмоции, адреналин. Понятно, что ты хотела выразить благодарность. Хрень, припечатываю я. Он мне нужен, дай мне его адрес. И совершенно не важно, спас он меня или нет. Я пока ехала в этой долбанной машине с похорон Дины, когда еще не подозревала ничего, хотела звонить ему. Потому что мне без него плохо. Но не успела, телефон был уже у этого. Ник. Ник. Папа сглатывает, видимо, вспоминает произошедшее и начинает мучиться угрозами совести. Нечасто такое с ним бывает, но мне не жалко. Он поступает как последняя скотина. Что ты мне хочешь сказать? То, что он мне не ровня? кричу я, наплевав на то, что нас могут услышать. То, что не сможет меня обеспечить? Мне насрать, отзывается Самбурский. Я что вас не прокормлю, что ли? Деньги есть, работы вагон. Кто мешает-то? Посильный вклад в работу предприятия и всё. Это не важно. Что? Мне насрать, сможет Марк тебя обеспечить или нет. Лишь бы любил. Не понимаю. Ник, ему не насрать, признаётся Самборский. Это он просил не пускать тебя и не говорить. Точнее, я действительно считал, что тебе лучше уехать и прийти в себя, пока его тут латают. За это время ты подумаешь, что к чему, он тоже. И получается, злость вспыхивает с новой силой, но уже не на отца. Я надумала приехать. Я помнила о нём каждый миг, а он вырубил телефон и попросил тебя мне врать? Папа неопределённо дёргает плечом. Да вы охренели оба, потрясённо отзываюсь я. Дай мне его адрес. Ник. Дай. Упираюсь я. Мне наплевать, что он там себе возомнил. Мне всё равно на тараканов в его башке. Это сейчас ему сложно будет жить и понимать, что содержит тебя не он. Папа, взгляни на меня. Ты мне всегда что говорил? Сначала он смотрит на меня недоумённо, а потом кивает и послушно повторяет слова из детства. Мне сейчас важно их услышать и хотя бы немного в них поверить, иначе я просто рассыплюсь на кусочки, которые будет невозможно собрать воедино. Ты достанешь мёртвого Ника и всегда добиваешься своего, так или иначе. Вот именно, папа, не забывай это. Дай его адрес, а уж дальше я как-нибудь разберусь сама. Я переезжаю к Марку. Тебе там не понравится. Он живёт с мамой? Нет. Нет. Отец морщится. Значит, понравится. А если он тебя прогонит? Ты сам себе веришь? Фыркою я, а когда он качает головой и пишет на листочке адрес, я триумфально улыбаюсь и ухожу.